Глава 1 фрагмент седьмой. Медленно повернув голову, Лейн несколько секунд молчал, а затем устал и забормотал. «Эх, всё катится в чёртову яму. Только начнёшь строить планы, они, как оказывается, уже построены другими. Нас ведь не должны были найти, но нашли. Никита, у нас ведь нет оружия, да?» Я кивнул и осторожно встал. Человек, идущий к нам, никак не отреагировал. Винтовка болтается на ремне стволом вниз. Что-то не так. Что же? Походка. Человек, идущий к нам, двигается слишком непринужденно. Так ходят дети. Взрослые люди ту безмятежность походки, что доступна лишь детям, теряют окончательно и бесповоротно и вернуть уже не способны. Профессионал так идти просто не способен. Чтобы сложить все догадки в единое целое, мне потребовалось секунд пять». Улыбнувшись, я сказал, «Отставить панику, Адриан. Это свой человек. Для тебя, кстати, он больше свой, чем для меня. Понимаешь?» «Стэнли?» — удивился Лэйн, когда расстояние сократилось до десяти метров. «Это ты?» «Ух ты!» — удивился я. «Ты помнишь всех своих парней?» «Почти». Заметно, что Лэйн в сильном замешательстве. «Как такое возможно, Никита?» Стэнли спокойно подошел к костру, сел на корточки и начал греть руки. Посмотрев на меня, почему-то смутился и спрятал взгляд в пол. На Лейна даже не взглянул. Интересно, где Угрх? И по этой ли причине нас покинул Урх? Уж не братцы ли он отправился встречать? «Стэнли, где Угрх?» — спросил я, не спеша отвечать на полный вопрос взгляд Лейна. «Я не Стэнли», — тихо сказал бывший наемник, — все так же, боясь поднять взгляд. «Папа зовет меня Фот». Лэн не выдержал и громко спросил. «Никита, мать твою, ты скажешь, что тут происходит!» «Какой папа?» Я развел руками и честно ответил. «Не знаю я, Адрин, какой папа. Может, Фот скажет?» Посмотрев на Стэнли, я спросил. «Фот, кто твой папа?» «Папа будет недоволен, если скажу. Папа не любит, когда я называю его папой. Он скоро придет». он сейчас занят спором и не готов проиграть. Из пробоины в корпусе яхты, которая служит нам входом и выходом, вылез сонный Андрюха. Увидев Стэнли, он зажмурился, а затем принялся мотать головой. Убедившись, что не мерещится, спросил, — Какого черта Стэнли здесь делает? Я точно не сплю? — Так-то он теперь не Стэнли, — задумчиво сказал я. — Теперь его зовут Фот. Новое имя ему дал папа. — Какой хрен папа? — Удивился Андрюха и подошел к костру. Взглянул на меня. «Никитос, дурачишь меня?» «Нет», — опередил ответом Лейн. «Папа есть, и он спорит. Кто папа и с кем спорит, пока неизвестно. Ты присядь, Андрей. В ногах правды нет, как говорит ваша пословица». «В заднице ее тоже нет», — бургнул Андрюха и принялся взглядом выискивать хоть что-то, способное заменить сиденье. Путем несложных манипуляций табуреткой стал небольшой и в меру квадратный булыжник, с положенной на него широко обломанной доской. Сидеть на голом камне вредно, и это всем известно. «Фот, а кто твой папа?» — осторожно спросил я. Стэнли, который теперь Фот, посмотрел на меня. Взглядом испуганного мальчишки посмотрел. Чего такого могло случиться, что он так изменился? За время, что Стэнли шел с нами по горам, подобного замечено не было. Амнезия была, тут даже спорить не буду, но подобного поведения точно не было. Каждый раз, как Стэнли засыпал его, память обнулялась. Не похоже, что она продолжает обнуляться. Но никак не хочет в моей голове укладываться образ здорового мужика в отличной экипировке с сознанием мальчишки. Или не мальчишки. «Папа у меня большой, сильный и строгий», — с гордостью ответил Фот. «Нет, это уже каламбур какой-то», — воскликнул Андрюха. «Никита, мы ведь не такого Стэнли-медведю оставили. Что он, блин, с ним сделал? Еще раз по башке съездил или чего похуже?» «Не знаю, Андрюх». Я взглянул на Стэнли, который смотрит на огонь и улыбается. «Если его папа угр, то он придет и сам все расскажет. Мне интересно не меньше твоего». Словно по заказу объявился медведь. Он вошел в зал в компании двух человек. О чем-то споре они направились к нам. Кто двое спутников, пока не разберешь. Заметно, что не торопятся. Идут, словно на прогулке находятся. Послышалась монотонная речь медведя. — Мы умеем думать, а значит, можем называться разумными. У нас, медведи, в сравнении с людьми много преимуществ. Это сила, живучесть, выносливость, приспособленность к существованию в дикой природе, продолжительность жизни, родовая память. Перечислять дальше или достаточно? Как видите, мы превосходим вас по всем параметрам. Мы разумны. Мы венятся эволюции. Человек в сравнении с медведем просто ничтожен. Он выживает лишь благодаря своей многочисленности и невероятной скорости размножения. Жду фактов или считаю спор законченным. «Вот же блин!» — Андрюха медленно встал. «Глаза мои обманывают, или это Саня с Булатом?» Глаза Бокова не обманули. Угр, ха это именно он, пришел в компании Булата Мусина и Саши Бодрова. Последний немного хромает, но выглядит бодро. Соответствует фамилии. «Здорово, страдальцы!» — крикнул Булат. Получилось столь громко, что на потолке замерцали светлячки люмина. Бросив взгляд на медведя, он прошипел «О превосходстве наших раз друг над другом потом поговорим». Встреча была теплой и полной объятий. Только Лэйн, Угарх и Стэнли не участвовали в дружных обнимашках, а просто сидели и ждали, когда мы успокоимся. На это потребовалось не менее пяти минут. Остановил нас медведь, басовито зарычав «Еще облизываться начните, как вы-то любите делать!» Люди слишком эмоциональны. Еще один минус вашей расы. А вот тут ты уже лишнего болтать начал, ухмыльнулся я и вернулся на то место, где сидел. Медведь сидит рядом, поджав лапу под себя. Холодный пол с его шерстью не страшен. Мы, Угорх, если не заметил, облизываемся только с особями противоположного пола. Это у нашей расы ритуал такой. После следует совокупление. Впрочем, совокупляться можно и без ритуалов. «Насчет только ты преувеличил, Ник», — вмешался Лэйн. «Ты зачем заднеприводных вспомнил?» — возмутился Бодров Саня. «Чтоб ни слова больше о них, договорились, Кощей?» Лэйн улыбнулся и слегка кивнул. «Да, в гроб и то краши кладут», — принялся качать головой Булат. «Перед выходом на арену ты выглядел намного лучше, Адриан. Эти...» — Мусин кивнул на меня, и Андрюху. «Посвежее будут». «И целее». «Но, как ни крути, все намного лучше, чем мы предполагали. Да ведь, Сань?» Бодров показал большой палец. Угр, рыкнув заговорил. «Давайте вернемся к этим, как вы выразились, заднепроходным. Мне непонятно. Слишком непонятно. То есть у вас, людей, возможно, однополые совокупления?» «Да», — ответил Андрюха. «Дерьмовая тема это больная. И не заднепроходная, а заднеприводная». Впрочем, разницы никакой. Всех бы перестрелял. — В этом наше мнение сходится, — усмехнулся лэйн К черту толерантность. — А как же репродуктивная функция? — удивился медведь, снова заладив о больном. — Мне хорошо известно строение как человеческой женщины, так и мужчины. В этом мы даже сходимся. Самец дает семя, а самка его принимает. Ваши мужчины... Что, при определенных обстоятельствах способны измениться и воспроизвести потомство без самок? Это что, такая защитная функция? То есть вы все, даже без женщин, можете продолжать род человеческий? Если ты продолжишь эту тему, угар то я буду вынужден пристрелить тебя, — Бодров показал медведю кулак. — У тебя что, другой темы нет? Посмотрев на Лейна, он прорычал, — Вот зачем ты ему про то сказал? — Я их вспомнил, — удивился Лейн. — Я только ник поправил. Тему ты развил. — Молчать! — взревел Уграх. — Просто ответьте мне. Вы способны измениться и давать потомство? — Нет, сука! — Андрюха вытащил из костра горящую головешку. — Я тебе шерсть пожгу, если продолжишь. Мы без самок способны только рукоблудствовать, Уграх. Однополое сношение — болезнь. Среди нас больных нет. Уяснил? Уграх задумчиво почесал башку. булат первый не выдержал и захохотал. Лейн и Бодров поддержали его, и пещера наполнилась дружным хохотом. Я тоже не смог удержаться и, хватаясь за живот, сказал, «Вы ему еще про бисексуалов расскажите и про смену пола. Про всю грязь прежнего мира поведайте». Андрюха терпел до последнего. Показав мне кулак, тоже начал ржать. Успокоились только минуты через три. Булат, как самый отважный, все-таки решил рассказать медведю о болезнях человечества. Угарх сперва хмурился, а затем начал издавать рвотные рефлексы. По мере поступления информации их становилось все больше. Когда Булат закончил, медведь был не похож сам на себя. Весь какой-то паникший раскисший, словно кусок глины под дождем. После минуты молчания опешивший Мишка выдал порцию бормотания. «Ради удовольствия, больная раса, истреблять всех больных на месте. И как к такому вообще можно было прийти?» Пещеру снова наполнил хохот. Когда стало тихо и смеяться дальше было невозможно, я намеренно создал серьезное выражение на лице и твердо сказал «По сути, ты прав, Уграх. Мы больная раса. Но не все целы. Болеют у нас не все. Жаль, что гомосексуализм не единственная моральная болезнь. В нашем мире и другого дерьма хватает. Ты даже не представляешь, какого». «Лучше замолчи, Никита», в которой, распоказывая мне кулак, сказал Андрюха. Темы поинтереснее и важнее имеются. Нам всем есть что рассказать и спросить, так?» Я кивнул. «Так, дружище. Ты вызвался, тебе и начинать».